Часть четвёртая. Нимфа. Глава первая. Пропал звездочёт. Теперь с него не слезут. Больше всего, как ни странно, не простят ему дворец. Это же надо было такое допустить. Избушке уже больше сорока лет, а эти бомжи умудрились сжечь два этажа. Хорошо хоть не рухнуло всё. Теперь реставрировать будут год ещё, сказала Вероника. Я согласился, ведь я БТР на юг. Сам виноват танцор хринов, мне он сразу не понравился, когда он бросился от плясать, не договорив, теперь ему вставят фитиль в жопу. Я даже порадовался. Чуть было ста до полного уничтожения не довёл, распустил совсем народ. шпионы, как у себя дома приказы отдают. Какой-то невменяемый псих у себя в подвале элиту разводит и кормит людьми. Муры так вообще оборзели. Хорошо хоть что не поставили консервный завод в лесу. Хорошо, что кроме него нашлись здравомыслящие люди. В Китиже через месяц назначили досрочные выборы. Макс, похоже, получит неплохо по башке. Поражение в правах уж точно. Ему повезет, если не выгонят. Но мы здесь ни при чем. Мы даже спасли его. А домик-то наш того... За нами остается. Бумаги оформили раньше. Там отдельно указано, что он передается нам в дар семерым. И за особые заслуги перед Китежградом. «За спасение Китежграда от коварных муров и злой тетки Гаргоны с нас не будет взиматься никакая плата. Нам всегда. Во всяком случае, пока Китежград стоит на своем месте», успокоила меня Вероника. «Хотелось бы, конечно, отдохнуть, понежиться на пляже, но сейчас там будет не до этого. Курорт закрывают наглухо, пока всех не перетрясут. Пляжи тоже». всю береговую линию, будут изучать вопрос о возможности проникновения шпионов по воде и под водой. Феликс насвистел, что их служба безопасности не к черту. К нему очень внимательно прислушались, когда он поведал, кем был до попадания в улей. «И правильно сделают. Им до консервов оставалось вот стулечко». Я чуть отодвинул от большого пальца указательный. Феликс, дядька умный, плохого не скажет, как он виртуозно владеет методами допроса, мне даже завидно стало. Я больше поражаюсь тому, насколько гневная семейка нас преследует. Куда я смотрела? Это надо же, они, оказывается, проплатили гвоздью, то есть, фу, змею заказ на тебя, а ты ещё думал, что они этого безмозглого танцора хотели грохнуть. Вот кому он на хрен сдался? А выглядело так, что хотят убрать звездочёта. Хотя этим бы всё равно кончилось. Когда им не удалось провернуть свою многоходдовку, взяли его в заложники. Ответил я: "Мне, знаешь, что интересно? Змей задействовал Миронов в слепую или тот тоже на него работал? Рано я его грохнул". "Не переживай, все они там спирись крысы, а эта сладкая парочка Прохор с Матвеем" объявлены в розыск. Денежки-то у них остались. Я тоже дура повелась на белую. Правильно ты говорил. Убрали бы их и никаких проблем бы не было. Из передоновки передали, что они ещё не все успели с собой забрать. Обнаружили чемоданчик среди прочего брошенного барахла, где было штук 20 красных жемчужин. Думаешь, они остались без денег? Слабо верится, что-то, усомнился я. Уверен, эти уроды ещё всплывут. Они в бегах. И куда они побегут? Ни в одном штабе их не примут, а ещё и схватят. Ни денег, ни жилья. Вдвоём по улию тоже особо не разбежишься. Съжрут в итоге. Остаётся одна дорога к мурам. Но это билет в одну сторону. Я не знаю, милый, где они конкретно окажутся. Они уже на той стороне, когда начали сотрудничать со змеем. Теперь, как только увижу, убью их без разговоров. Застрелишь. Не обязательно. Недокументированные возможности. Могу им мозги вскипятить при контакте, а дистанционно нет, усмехнулась Вероника. Ещё не научилась. Но головку Бобо могу сделать надолго. Как Рамзесу. Да, как же он меня достал, извращенец. Неплохо мы их всех приласкали. Мы приходим в стаб, хозяин меняется. Ха-ха-ха. Ты представляешь теперь, какая у нас слава? Нас в приличные стабы больше не пустят. Где не появимся, переворот, — засмеялась Вероника. «Уэлли, пусть в жопу идут. Мы разве кому-то плохое сделали, кроме отъявленных дебилов?» «Да шучу я. Еще как рады будут. Слушай, я так и не поняла, как им удалось нас уболтать на эту авантюру. Ты про шмеля? Зачем мы, и мне понятно. Но вот зачем нам это все?» — задумалась она. Он попросил помочь нас освободить его друзей, которые в плену у муров. Это раз. Тебе ли не знать, сколько тот плен дрится? Хотя, если на цепь посадили... Да, может, и остались в живых кто-то. Но это так, сопутствующая задача. Факультатив. Меня больше интересуют муры. Не слишком ли много их? Хочется побыть в шкуре Стронга? Нет, дорогой... Я, конечно же, тебя поддержу и пойду с тобой до конца. А как остальные? Думаешь, все такие безбашенные? Ведь как хорошо лежать на пляже на полном государственном обеспечении. Ах, я забыл, они же закрыты. Можно было даже устроиться на хорошие должности в Китиже. Место знакаря вакантно, съезвил я. Мирон хоть и гандон, но он и правда сильный был чел. Мне до него ещё далеко. Однако то, что он здесь 10 лет и жил, уже говорит о многом. Пупсик, ты же прекрасно знаешь все мои помыслы. К чему весь этот разговор? Я не буду жевать красненькие раз в неделю или месяц и тупо валяться на пляже. Дар развивается в бою в всяком случае мой. У всех дар быстрее в экстремальных ситуациях развивается. Это я как знахарь тебе говорю. Это два. А три? Разве ты не хочешь Нолдау за вымя потрогать?» Повернулся я к ней, оторвавшись от амбразуры БТРа. «Я тебя умоляю!» Она расхохоталась. «Если они тебя пощупают, тебе это вряд ли понравится». «Если...» ко всему прочему, у них есть беленькие. Я потнял палец. Мирон с одной такой уже встретился. Кивнула Вероника. Есть надёжный способ отличить нормальный жемчик от модифицированного. Вопрос для меня животрепещущий. Не знаю, честно, покачал Вероника головой. Что ты знаешь о скребберах, крошка? отвлечённо спросил я. Тихо ты накрикаешь. Она верила всем этим причудам и запретам. Мне так было всё равно. Помереть можно и от бегуна, какая разница? Я лично не видела, слышала только, что убить его почти невозможно. Это существо совершенно не похоже ни на что. Одно можно сказать с уверенностью, что он живой. Один странник мне рассказывал, что это дракон. Второй чудак сказал, он похож на сороканожку. Обличия у него разные, для нас это супер-элита-элит. Весь такой супер, а как же тогда нолды убивают его? У них техника какая, закачаешься. И потом они и этот непобедимый зверь одного поля ягодки, они играют на равных. А вот для нас что одни, что другие, это уже огромная проблема». думаешь того, что мы выберей из скитежа нам не хватит для кого-нибудь из них? Не знаю. Ты видел винтовку Алины Нолдовскую? Уж не знаю, как она попала к Максу, но сравни их характеристики, принцип действия абсолютно другой. Никакого пороха, никаких реактивных газов, никаких капсул, газоотводных трубок и прочей ахинеи. Разница как между мышью и слоном. Заряд вылетает из ствола посредством гравитационных сил. Это всё, что удалось выяснить. В идеале можно стрелять всем, что влезет в ствол по диаметру. Да, нарезки в ствола тоже нет. Летит туда, куда послали, никакого смещения из-за ветра или иных условий. Поймал точку, нажал и всё, заряд на месте, причём почти мгновенно. Скорость просто запредельная. Что-то говорили про гравитационный луч между винтовкой и целью. Вроде как по нему доставляется пуля без отклонений. Заряды могут не только убивать, но и парализовывать заражённых. Скорость выстрелов и никакого перегрева ствола. А теперь представь, какие у них средства защиты от подобной пукалки. Да. Она может стрелять в режиме снайперского огня, а также работать как обычный автомат. А если её поставить на сушки и привести в стационарное состояние, то она становится нечто среднее между гранатомётом и пулемётом, и это всё отно устройство инопланетное. В стационарном варианте скорость значительно снижается, но зато существенно прибавляется убойная сила. И как ты собираешься с ними тягаться нашим оружием прошлого тысячелетия, ведь если бы бытовая техника попадается нам аж из 2030 года, то оружие только времён СССР. Почему так не пойму? Возможно, есть кластеры, где грузятся склады с современным оружием, но всё равно оно ничто по сравнению с Нолдовским. Застращало, я ухмыльнулся. Ведь эту винтовку, как ты её называешь, всё-таки отожали у зелёных человечков. Значит, и мы сможем разжиться. Родители Игарка хлопнули Нолда. Хлопнули и жемчуг отобрали. Значит, и мы сможем, тем более никакой Нолт не может, как я. Да как все мы? У них нет даров, дорогая. Ты что, забыла? Согласна, просветила Вероника. Один Игнатырь Медведь под трансформацией отберут у них всё и ещё и Щелбанов отдают. Эти да, эти могут, она опять заулыбалась. Они на нас похожи. Кто? Нолды, они как люди, не отличишь. Есть даже теория, что они это мы через 1000 лет. Тем более ничего бояться. Ури не даёт никому абсолютного приоритета, успокоил я Веронику. «Неплохо мы разгрузили Макса все же. Столько вкусного отобрали!» Переключилась она на другую тему. «О, да! Только вот вся эта техника была у Шмеля и в прошлый поход, помнишь? Не очень-то она ему помогла. Все эти грады, буратины, тюльпаны... Конечно, хорошо, что это у нас есть, но я больше делаю ставку вот на что». Я постучал себя по лбу. «Ты у нас профессор, что ли?» Послушай, подружка, для того, чтобы выжить, не обязательно университет заканчивать. К тому же, академические знания в бою не особо помогают, авторитетно заявил я. Ах, вот как ты заговорил, Кутузов доморощенный. Она ощутимо откнула меня кулачком под ребро. Да так, тем более, что если мы достанем жемчуг непосредственно из скребера, то будем абсолютно уверены в том, что он не левый, напомнил я. Здесь, пожалуй, соглашусь. Знаешь что? Возьми белую себе. У тебя будет надёжнее. Вероника сняла с шеи мешочек с белой жемчужиной на капроновой нитке. "Ты что это?" удивился я, отрывавшись от дороги. "Возьми, возьми, а день мало ли что. У меня будет ребёнок, а у тебя жемчужина", решила она. Ого, я чего-то не знаю. Нет, никого нет. Пока. Хорошо, пупсик, я сохраню её до нашего малыша, пообещал я. Стараюсь редко давать обещания или слова, ведь для меня это имеет значение. Но если дал, то буду держаться до последнего. Просто предчувствие. Бывает же такое. Она прижалась к моему плечу. Бывает, но не всегда сбывается. Ты слышала о Горгоне раньше? Что это такое вообще? Мне надо было больше информации о нашей цели. Нимфа лично с ней не знакома, но твой дружок Рамзес её хорошо знал. Они вместе начинали. Поначалу это была обычная Баба Гала, как она себя называла. Вылезла она из какой-то глубинки на Украине, такая, знаешь, хабалка лет сорокока с хвостиком, ей только рыбой торговать на базаре. Что такое нимфа? Слушай дальше. Дар у неё был под стать ей. Могла носиться как угорелая, почти как медведь, только в отличие от него, она им постоянно пользовалась, суя свой нос во всё, что движется, там послушать, там посплетничать. Так и жила с Рэмзесом в Шанхае, пока у неё не открылся дар нимфы. Вот тут и началось самое интересное. Нимфа Это крайне редкий и опасный дар, опасный для окружающих. Начинающая нимфа может охмурять мужиков любого, заставляя делать всё, что ей захочется, убить кого-нибудь, например, легко. Дальше больше. Дар развивается, и теперь она одним щелчком пальцев может заставить падать ниц целые толпы. Следующим этапом она получает влияние уже и на женщин. Тогда начинается полный беспредел. Она для всех становится божеством. Прикинь, как это терпят. Мне совершенно не понравилось падать ниц на одесском привозе и лежать мордой в рыбе чужое. Рамзес не стал терпеть сразу, как только понял, кем она стала. Он ей предложил новый выбор, два пути. или она уходит далеко и надолго так, чтобы он её больше никогда не видел, или в расход. Все знают, что будет, если в штабе оставить такую особу. Будет пчелиный рой, одна матка и вокруг неё одни рабы. Кстати, на долгов говорят не действуют её чары. Ужасно. То есть люди слушают её приказы и безоговорочно исполняют. Мне стало не по себе. Вот, сука, Они и так мозги ебан, как машинка Зингера, а здесь это еще становится даром. «Мама дорогая!» С великой радостью при этом. Но дело в том, что... Что еще? Поговаривали, что если нимфа слопает белую жемчужину, то она становится высшей. А это значит, что отныне ее будут слушаться не только люди, но и зараженные. Раньше ты не могла сказать: я был зол. Оказывается, наш путь лежит к монстру в юбке, а у неё под началом 500 штыков муров и нолды, теперь ещё и заражённые. Когда ты так быстро всё решил? Ехидна ворковала у меня на плече Вероника. И чем прикажешь её уничтожать? Как далеко действует её дар? Ничто же это просто. Стреляешь в лопай, привет. Но вот только она не доставит тебе такого удовольствия. Дар м -м, зрительный контакт или слуховой, голос, взгляд, жест, любым из этих инструментов она прикуёт тебя сразу к себе навсегда. Тогда может и издалека Алина со своей новомодной винтовочкой или тем же Буратино накрытий её домик «Ха-ха-ха-ха-ха!» Вероника смеялась две минуты, после чего только остановилась. «Она тоже университетов не заканчивала. Где она живет, есть тайна. Знают только приближенные. Программировать толпу она может спокойно через громкоговоритель. Голос! Ее голос тоже оружие. Электроникой не глушится и не искажается. Сама же она может находиться где угодно». Задача, поморщился Ян. Ищи теперь эту суку. Кто-то там медузу ловил. Да, Горгону, кстати, в отражении щита. Персей вроде. Парень-то был упакован неплохо: сандалии для полёта, щит зеркальный, волшебный мешок, шапка-невидимка. Хмм, мы можем только из-за горизонта градом поболовать. «А я о чем? А тебе сразу нолдов и скреберов подавай. Сперва с бабой Галой справиться надо». «Подобраться бы ближе к ней», — прошептал я. «Надо спросить шмеля. Он же как-то мимо них прошел», — напомнила Вероника. «Точно! Шмеля, вспомню, он и появится. Просит остановиться». Колонна остановилась на краю грандиозного каньона. До обрыва было метров 200, но ближе чем за 20 метров приближаться строго запрещалось, край мог обвалиться. Окружающая нас местность была очень похожа на Великий каньон в Северной Америке. Сам кластер был стабильным, но здесь никто не жил. Пустыня, с водой тоже проблемы, до магазина далеко. Пустыня была зажата с одной стороны колоссальным обрывом, а с другой она граничила с чёрными кластерами, безжизненными кластерами. Неизвестно, что там произошло и откуда они прилетели, но жить там было вообще нельзя. Техника не работала, пули толком не летали, как и другие снаряды, даже радиоволны не проходили в черноту дальше, чем на десятки метров. Люди без скафандров могли продержаться не более часа, и то, по-моему, это рекорд. Так что, чтобы миновать череду чёрных кластеров, отделяющих север от пекла, нужен был проводник, человек, обладающий даром ходить по черноте. Такие иногда встречались, но крайне редко и были на вес золота, особенно у нас на севере. Такой человек мог передвигаться по проклятым кластерам и находить проходы. Гром, мы здесь в прошлый раз делали привал. Может, встанем на ночь? Двум машинам ремонт необходим. К нашему БТР подбежал шмель. Я не против. Я уже привык командовать. После того, как мы сходили вместе в лес, вся их банда заявила о том, что хочет воевать дальше под моим началом. К чего они во мне нашли? Наверное, потому что я очень добрый и никогда не запрещал им мучить других. Нет, в нашей банде были свои моральные принципы, которые мы оговорили заранее. Про беспредел я их сразу предупредил, что не потерплю. В всей этой синеве хватало в других компаниях обязательно было только одно: командир всегда прав, если не прав, смотри пункт 1. А я уж направлял их в нужную сторону. Как я уже вроде и говорил, отныне мы встали на светлую сторону. Мы не были рубингудами и работали на себя, попутно плющили муров и других злодеев, но и добренькими не были. Привал, прокричал Шмель и побежал организовывать лагерь. Какой покладистый, заметил я Веронике. Ничего удивительного. Он парень хороший и верный до конца, но лидером быть не желает, хотя и мог бы. Он же правой рукой Цербера был в пекле. Опять ты про эти правые руки. Неужели нельзя быть и левой? заржал Ян над старой шуткой. Я же говорю, ты насквозь циничный и ужасный типок. Правой рука это не то, что ты там мыслишь своим спинным мозгом, а помощник. Верный помощник, понятно тебе, пупсик. Да-да, только не бей по голове, пожалуйста. Только-то, у тебя там только кость, а ход-то было руки ломать. Вероника взглянула на меня с притворным превосходством. Ну всё, красотка, напросилась. А ну-ка, прикрой люк, я тебя отшлёпаю.